Легионы перебили брошенных на них вампиров, оборотней и овларов, хотя с последними пришлось повозиться. А единственная атака баронского войска так и оказалась последней. Клин утонул в жидкой грязи. Гномам и легионерам пришлось попотеть, вызволяя рыцарей из топкой ловушки. Мокрые... Перемазанные глины, гордые нобели сейчас больше напоминали обычных деревенских хряков, только что выбравшихся из любимой лужи. Остальные мятежники в растерянности отступили, разбежавшись кто куда. Конные турмы преследовали их, многие сдавались сами, даже если против сотни беглецов оказывался всего лишь десяток имперских всадников. Император одержал решительную победу, совершенно к ней не стремясь. «Хватит проливать кровь!» — Стучала в висках. Или если уж проливать, то свою собственную. На следующий день, миновав Росчищ, имперская армия подошла к самой башне нерга. Чаще расступились внезапно, и разведчики увидели перед собой изящное строение, вознесшее к небесам венец серой короны. Пресловутое всебесцветное твердыня не поражало размерами. Да, велика, да, высока, но ничего сверхъестественного. В отличие от твердыни Кутула, тут не оказалось далеко вынесенных бастионов и рвов. Неширокая тропка обрывалась возле узкой двери, больше напоминавшей щель. Чуть в стороне — гостевые покои, выстроенные, как объяснила Ижес, специально для встречи разговоров с остальными семью орденами. Ничего необычного. Простой приземистый дом под двускатной крышей с широкими выступами каминов в торцевых стенах. Заросли подступали почти к самой башне. Свободного пространства оставалось мало, и император только покрутил головой. Ее строители что, совсем исключали возможность осады и штурма? «Заклятие, — Заклятие, Сижес! Правитель Мельина почти не сомневался в ответе. — Никаких? — после паузы отозвалась ошеломленная чародейка. — Я, признаюсь, не верила, но... — Ничего, не чувствую. Вообще ничего. Башня, как башня, обычная, каменная, серая. И все. Ты ведь бывала здесь раньше? Тогда все обстояло, как и сейчас? Нет, покачала головой волшебница. В те дни я ощущала магию всебесцветных за три дня пути, а теперь. Затаились, мрачно бросил Баламут. Как пидать? А еще гномы что скажешь, если здесь канели до да подземелья, повелитель?» — перебил тот. «Есть, как-нибудь, я аж дрожу, мой император. Уходит так глубоко, что даже мне дна не углядеть». «Дна «Да не углядеть?» — удивилась Сержас. «Это как же?» «Девы «Да так же. Знаю, что всегда дно бывает. У любой бездны, даже он, у разлома имеется, раз вы, повелитель, нашли там, на что ногой встать». И от чего оттолкнуться, дабы, значит, обратно выбраться. А тут нету. Гном болезненно сморщился. О, хаж живот сводит, как смотрюсь. Никогда высоты не боялся, а тут засосует, затягивает, словно подгорный водопад. И как же глубоко они зарылись, хотел бы я знать. Я ведаю. Беспомощно развел руками гном. Я вижу я его, Дна-то. Все темнотой затянуто. Не видать. Вот ведь какие дела. Уйдут! скрипнул зубами Клаудий. Как есть, уйдут. Не через дольмены, так по этим крысиным ходам. Они выходят где-нибудь на поверхность. Баламот. Сижес, можете определить? Гномы волшебницы переглянулись. Постараемся, мой повелитель. Миг спустя ответили они хором. — А я пока прикажу развернуться баллистам, — отсалютовал императору Клавдий. — Проверим себецветность на крепость. Легионы деловито валили лес, копали рвы, окружая башню восьмого ордена двойным кольцом. Запершиеся там маги не отвечали. Строение казалось пустым и мертвым. В редких бойницах не промелькнуло ни единого огонька. Никто не появился и наверху, межзубьев серо-каменной короны, словно не окружали твердыню всебесцветных многочисленные легионы. Да, но эти дни держались особняком, однако в первый же вечер после того, как армия достигла заветной башни, Седрик испросил у правителя Мельина аудиенции. — Западня, повелитель людей! — Без предисловий начал князь-маг. «Ловушка. Мышеловка, как вы говорите». «Спасибо, я понял», — кивнул император. «Не стоило трижды повторять одно и то же, даже если говоришь с человеком». «Поверь, князь Дану, мы способны понимать куда быстрее и больше». Седрик прикусил язык, молча ругая себя за оплошность. — Они твои союзники, как ни печально, других нет, и ты сам вызвался идти в этот поход. — Итак, западня? Император скрестил руки на груди. — Очень хорошо. Ты имеешь представление, как она должна сработать, доблестный князь-маг? Вождь Дану медленно покачал головой. — Если б так, я пришел бы к тебе, повелитель людей, с детальным планом этого капкана. Я просто чувствую, что он есть и насторожен. Нельзя забывать о дольменах, а крестные леса просто напичканы ими. Еще неким образом это связано с некромантией. Не удивлюсь, если нергу потребны человеческие жертвоприношения в особо больших количествах». Император молча кивнул. В словах Дана имелся свой резон. «Спасибо тебе, благородный Седрик». «Твое предупреждение, надеюсь, спасет не одну жизнь!» Князь Маг ответил коротким и резким кивком. Наверное, поклониться человеку по-настоящему по-прежнему оставалось выше его сил. «Он прав», — шепнулась Амни, когда за Седриком сомкнулся тяжелый полог походного шатра. «Капкан?» — заподня мышеловка. «Потому-то они так спокойно и дали нам дойти до самой башни». И бароны требовались для того же, приманка, чтобы волки ни в коем случае не повернули назад. — Надеюсь, эти волки еще вцепятся кому надо, в глотку, — негромко заметил император. День и два, и три протекли без всяких происшествий. Легионеры занимались привычным делом. Как и всегда, осадив крепость, вокруг нее строили оборонительные линии. Внутреннюю и внешнюю. Опираясь на них, атака могла развиваться спокойно. Нерк не подавал признаков жизни. Клавдий приказал установить тяжелые катапульты и трибушеты. Однако каменные ядра бессильно дробились о стены башни, не причиняя ей ни малейшего ущерба. Как и следовало ожидать. Проконсул предложил было бросить это дело, но воспротивилась Сижес. Молод ядер никакого толку лишь на первый взгляд, а на самом деле они заставляют околитов Мерга поддерживать отражающие заклятия, пусту растрачивая силы. Меж тем тревожные вести шли и с востока, и с запада. На закате вновь напирали оживившиеся твари разлома. На восходе, оправившиеся от страшного разгрома, семандрийцы, небось не без помощи радуги, попытались сбить с рубежей оставленные там немногочисленные легионы. Оборону держали растянутые тонкой нитью вдоль речных рубежей 14 16-й, 18 19 20 21-й 22 В большинстве новые, недавно набранные. О каких бывалые вояки говорили, у них и орел еще не облупился. Из старых заслуженных на востоке пенного клинка медленно восстанавливался седьмой легион — волки. И его когорта, сохранившие лишь три сотни ветеранов, уже были почти готовы к бою. Вдоль Суолля и под Лушоном вновь разгорелись жаркие схватки — «Пока это еще не настоящее наступление», — уверяли императора командиры легионов. «Семандра прощупывает нашу оборону, ищет брешь для удара. И хотя таких сил, как раньше, восточным королевством уже не собрать, угрозу они по-прежнему представляли немалую. На восток бежало множество пахарей и ремесленников из областей, ныне оказавшихся под козлоногими». Заброшенные некогда края между городами Сельме и Илдар оживали. Особенно там, где опустели баронские замки. Пропустить туда жадных до крови и мщения семандрийцев смерти подобно. «Все. отпущенное ему время исчерпано», — понимал император. «Надо покончить с нергом. И затертые слова любой ценой, увы, как нельзя лучше отражали действительность». Волшебников всегда губила самонадеянность. Радуги в страшном сне не могло присниться, что какой-то простолюдин-самоучка или макренегат придумает такие средства, лишающие чародея способности творить заклятия. «Без этого, — понимал император, — он не добился бы и десятой доли успеха. — Все рассчитал патриарх Хеон. Жаль, ошибся лишь в самой малости». Впрочем, едва ли хитрый лигист остался бы в союзе с правителем Мельина. Крысы ищут лишь собственной выгоды. А какая уж тут выгода, когда с одной стороны семандра, с другой бароны в купе с магами, а с третьей надвигаются твари разлома, грозя похоронить всех, и врагов, и друзей, не делая между ними различий. Что ж, не будем мешкать. Посмотрим. Не обломает ли зубья броню легионов хваленный капкан нерга? Гвин, Гвин, мне страшно, Гвин. М -м -м. Император просыпается мгновенно, сон слетает с век подобно ночному мотыльку. Рука сама находит эфес. Сиамни стоит на коленях, волосы распущены, руки молитвенно сжаты, не дать не взять кающиеся грешница. Хотя, как иерархии спасителя бежали на дальний юг, а церкви в Мельине почти забыли. Лишь не бросившие паству простые священники мелких храмов пытались как могли напоминать о вере. — Они начнут сегодня, — медленно произносит Дану, едва разжимая губы. Нерку стал ждать. Им нужна кровь, этим всебесцветным. Кровь, смывающая все краски, с сути вещей. Серая кровь, крысиная. — У крыс она красная, как и у нас. — Серая кровь, крысиная, упрямо повторяет Дану. — Серая кровь, серый туман живое марево заполнившее разлом туман мокрый холодный плещущийся волнами вокруг холма где на вершине горят двалых пятна рассеченные черным крест накрест сквозь мглу прорисовываются острые игла вонзившиеся в далекое небо царапающие облака башня нерга Все в этом видении надела маски. «Они начнут сегодня!» — плывет завораживающий шепот. «И ты начни!» С холма сквозь мглу протягивается твердая рука. Черная латная перчатка крепко стискивает белую, трещит и гнется кость, брызжет в разные стороны, мигом вскипающая кровь. Однако император даже рад этой боли, потому что так приходит освобождение. Он теряет кровь, с кровью уходит жизнь. Так пусть уж уйдет так, чтобы от башни нерга не осталось даже воспоминаний. Коняки, Кертинор, мы тоже начинаем. Имперский лагерь не спал. Вернее, спали в нем только те, кому положено. Менялась прислуга возле требушетов, баллист и катапульт. В свой черед несли стражу на чистоколах отряда велитов, и белые свежеошкуренные концы бревен угрожающе целились в ночное небо. Все изменилось в единый миг, стоило императору вскочить в седло, а вольным — сомкнуть вокруг него ряды. Сямни не тоже вспархивает на конскую спину и неожиданно завязывает себе глаза темным шарфом. Император удивленно поднимает бровь, однако на слова у него уже не остается времени. Прямо по лагерю, опрокидывая палатки и котлы на треногах, ногах, мчится верхами Сижес, сопровождаемая баламутом, едва удерживающимся за спиной у чародейки. Начали! вопит волшебница, не обращая внимания на легионеров из числа серебряных лад. Начали они, повелитель! Не хватило терпения дождаться, пока мышь дернет за крючок. Какие мыши! Какой крючок? Демоны, мой император! Подножие башни и скрывали клубы жирного непроглядного дыма. Из сине черного, невозможного в природе, казалось, там горит сама земля. И подобно тому, как из серой мглы разлома возникали козлоногие из аспидно клубящегося мрака. Десяток за десятком выходили самые причудливые существа, какие только могло представить себе человеческое воображение. Создание, вызванное адептами бесформенного и окончательно добитое сейчас Сиамни, показалось бы, по сравнению с ними истинным красавцем, образцом гармонии и изящества. Прыгучие на уродливых лягушачьих лапах. С длинными пастями, усеянными зубами в три ряда, такие никогда не появятся сами по себе, только с силой злобной извращенной магии. Ползающие, с клубком щупались на темени и крабьями клешнями, огромные пауки со скорпиониными хвостами и сжалами, имелись отдаленно напоминавшие людей, многорукие великаны о нескольких головах, словно сросшиеся телами». «Это ловушка?» — нахмурился император. «Атака, конечно, опасная, но она в лучшем случае отбросит легионы от башни. Или всебесцветные намерены захлопнуть капкан не в этом месте?» «Сижес!» «У меня все готово, мой император!» Волшебница хищно усмехнулась. «Вот и права оказалась! Берегла-берегла, а сейчас пригодится!» Бламут, только страдальчески покачал головой, осторожно придвинулся, словно готовясь, в случае чего, подхватить чародейку. Скрюченные пальцы Сижес впились в гноме амулет, сквозь сжавшуюся ладонь пробивался яркий, режущий белый свет. В руке стали видны жилые даже кости. Голова волшебницы запрокинулась, губы побелели, глаза закатились. Баламут поспешил поддержать ее, не то сейчас и вправду бы опрокинулась. Демоны не успели добраться до чистокола, где уже приготовились к отпору легионеры. Наверное, чародейка отзеркалила чары, потому что вдоль всей линии имперских укреплений заклубился такой же дым, непроглядный и густой, только другого цвета, застарелой крови. Из него такими же стройными рядами повалили такие же создания, что бросил на Мелинскую армию нерк, столь же мерзкие и отвратительные, не уступающие в кровожадности, и точно так же готовые сражаться до конца, не щадя живота своего. Воины передовых когорт, уже готовые встретить вражий натиск, разразились восторженными воплями. Через головы своих демонов полетели арбалетные стрелы во множестве. Нерк не ответил ничем. Тревогу уже подняла на ноги всех в имперском лагере. Выстраивались легионы, иные лицом к башне, иные спиной, на случай, если атака последует из тыла. С ревом, визгом, воем и скрежетом две армии демонов сцепились. А тихонько вздохнула и без чувств осела на руки к баламуту. Император, Сижес, Вольный, Клавдия остальные, замерев, смотрели, как орда вышедших из ночного кошмара чудовищ рвет друг друга на части, кромсает крышнями, давит щупальцами, спарывает когтями животы и норовит задушить врага его собственными кишками. Ни та, ни другая стороны не могли взять вверх. Черно-красное кольцо то продвигалось ближе к башне всебесцветных, то вновь подавалось назад к чистоколам. Нерассуждающие тупые твари терзали друг друга, и даже закаленным легионерам становилось дурно при виде вспоротых животов и порванных глоток. Баламуты и подручные сиже схлопотали над лишившейся сознания волшебницей. Гноми-амулет потихоньку угасал. Пальцы-чародейки его так и не отпустили. — это все, на что ты способен, Нерк? — прорычал Клавдий. Пространство между лагерем легионов и башней заполнилось растерзанными тушами. Иные демоны бросили драку, придавшись более приятному занятию — трупоедству. Правда, обжорам не повезло. Другие, более свирепые твари, походя растоптали занявшихся чревоугодием. Последние двое, самые крупные и злобные, долго кружили по истоптанной залитой дурно пахнущей кровью земле, цепляли друг друга то рогами, то клешнями, то когтями. Пока, наконец, их обоих не охватила верно поистине слепая ярость. Твари разом бросились друг на друга, вогнав кто куда весь набор смертоубийственных орудий. Два тела в конвульсиях повалились, подергались несколько мгновений и замерли уже навсегда. Сежес всхлипнула и открыла глаза. Баламут вслипнул в свою очередь, заключив чародейку в отнюдь не платонические объятия. — Первый козырь мы побили, — хладнокровно заметил Клавдио-император. — Только, боюсь, это был вовсе не козырь, а так, проверка. Разведка боем. — Стоило ли терять просто так столько могущественных слуг? — усомнился проконсул. — Если сейчас последует второе пришествие демонов, то стоило. Сежес говорила, что призвать такую силищу она сможет только один раз. Валявшиеся туши погибших демонов начали медленно тлеть. Башня Нерго стояла незыблемо, неколебимо. Словно за правилом Всебесцветного Ордена гибель их нововызванной армии была совершенно безразлична. «Заманивают!» — с уверенностью бросил император. «Надо атаковать!» Правильной осады и твердыни всебесцветных не взять, не подвести и подкоп, если припомнить слова Баламута, что башня возведена над уходящими невесть в какую глубину под подземельями. Император невольно взглянул на белую перчатку, сейчас испятнанную его собственной кровью. Это оружие. Он тоже сможет использовать только один раз. И в отличие от Сижес, глаз уже не откроет. Так чего же он медлит? Или просто не знает, хватит ли его крови, чтобы запалить неприступные каменные стены башни, о которой разбиваются даже гранитные ядра катапульт? С его взглядом скрестился взор Сиамни. Даже и не думай. И рука на ее животе. Что ж, яснее ясного. Победи и не умри. Эх, если бы... Туман холодный и мокрый. Огни окон на холме и черная длань, протянувшаяся сквозь гнилую хмарь. Ты в ответе за все, император Мельина. Ты отдаешь свою кровь, чтобы жил твой мир. И какая разница, отдашь ли ты ее всю или только девять десятых? Дым рассеивается. Ну, Нерк, что теперь? Ход, за нами, не правда ли? Сержас уже сидела бледно и жадно глотала что-то из услужливо поднесенной баламутом фляжки. Император разобрал слова гнома. Ну вот, я ж говорил, гномоят, он завсегда помогает. У меня-то у нас забористой Собственной перегонки высшая чистка, как слеза. Царь горой клянусь. «Угу». Волшебница благодарно кивала. Гномаят она уже пила безо всякого смущения. А потом случилось то, что случилось. Ничего император ожидал все это время. Атака демонов, похоже, и впрямь, была лишь демонстрацией, призванной отвлечь внимание имперцев от творящегося у них за спинами. Прав был Седрик, говоря, что окрестные чащи изобилуют дольменами, запечатанными для всех, кроме околитов Всебесветного Ордена, входами не то в таинственные коридоры, протянувшиеся через весь Миллиин, не то служившими порталами, сквозь которые могли перемещаться верховные маги Нерга. И сейчас эти порталы открывались. Взрывалась земля. Вековые, намертво вросшие в нее глыбы подбрасывало на десятки сожжений. Иные раскалывались, другие вспыхивали, словно пуки соломы. Из развершихся провалов, где кипела белесая мгла, так напоминавшая пресловутый разлом, выходили новые отряды. Император уже видел их там, далеко на юге, когда их с его тайды едва не принесли в жертву непонятным силам. Безликие фигуры в просторных плащах с капюшонами, полностью скрывающими лица. Но к невидной казалось, что околиты нерго не ступают по земле, а плывут над нею. Змеиные движения нечеловеческая гибкость, руки гнулись во все стороны. Им никто даже не пытался придать большее сходство с человеком. «Затряслась и застонала земля». С треском валились деревья, а колиты нерго не утруждали себя поисками троп. Они прокладывали себе широкие просеки. Разбившись на семерке, эти создания строились узкими клинями, со всех сторон нацеливаясь на имперский лагерь. Жила и серая башня. Межострых рогов венца заметались бледные розчерки молний. Раздался громкий треск, словно там рвалась неподатливая мокрая мешковина. сижес рябкнул император, однако чародейка уже стояла на ногах. Рядом с ней сямни-ойктакан с плотно завязанными шарфом глазами. «Дым!» — выкрикнула чародейка. Катапульты и требушеты швырнули к стенам и на вершину всебесцветной башни дымящиеся тюки с заветным сбором, подавляющим любого мага. Император помнил, что на калитов нерго это действует куда слабее, чем на простого чародея радуги, и поэтому сейчас запасов не жалели. Велиты, в свою очередь, подожгли фитили, дымовые стрелы вонзались в землю перед наступающими адептами бесцветных. Манипулы решительно сдвинули щиты и взялись за пилумы. Нергеанцы наступали в молчании. Дым явно мешал им, но правильные клинья, выбравшись на открытое пространство, со всех сторон нацелились на развернувшиеся им навстречу легионы. На шестоколов густо засели велиты, лучники и арбалетчики. Со всех сторон в бестрепетно шагающих нергеанцев летели болты и стрелы. Однако большинство отскакивало в стороны, отшибаемые незримыми щитами. Больше успеха добивались тех, кто одновременно выпускал и дымовые стрелы со сбором, и боевые. Фигуры в плащах стали падать, хоть и редко и неохотно. Когда до укрепления оставалось шагов сто, и уже не одно тело в плаще осталось валяться на задымленной земле, а околиты нерго остановились. Дружно вскинули руки, словно пытаясь толкнуть вперед нечто неподъемное. Но и... Левая рука императора вспыхнула болью от плеча до кончиков пальцев, словно облитая пылающим земляным маслом. Схватилась за горло и захрипелась и и только сямни не шелохнулась, вытянулась в струнку, вскинула подбородок. Глаза Дану по-прежнему оставались завязанными... Сминалась сухая осенняя трава, трещали кусты. От застывших околистских клиньев к чистоколам катились незримые ядра, круша и ломая все на своем пути. Дым от сижесовского сбора на миг делал их видимыми. Нечто серое и монолитное, тупая мощь, сжатая во всесокрушающий снаряд. Гномы-баламуты числом не менее полусотни бросились к одной из катапульт — Надрываясь, принялись разворачивать, отпихнув опешившую прислугу, и развернули такие и метнули сенный тюк с грузом в середине, чтобы летело подальше, и даже ухитрились попасть точно перед одним из невидимых ядер. Посланное калитами нерга, оно влетело в успевший растечься сизый дым, по сделавшейся видимой поверхности побежали трещины». Стремительный бег затормозился, ядро кое-как проползло, еще десятка-три локтей и лопнуло, осыпав все дождем, вспыхнувших в воздухе осколков. Другие снаряды достигли Чистоколов. Легионеры видели, куда ударит тот или иной, разбегались в стороны, и шары с легкостью, точно лучинки, ломали полутора обхватные бревна, с таким трудом сваленные, приволоченные с чащи, поставленные на папайи и вбитые в землю. Ломали и катились дальше, превращая лагерь в сплошной месиво раздавленных палаток и прочего. Где-то под каток угодили раненые и недужные. Они умирали молча, зачастую даже не успев крикнуть. Не щадя себя, и люди, и гномы, и Дану бросались под невидимые колеса в последний миг, выхватывая кого успевали. Кое-как выпрямилась Сежес, по-прежнему прижимая руки к горлу. «Атакуй, мой император!» — только и прохрипела она. «Мне здесь не справиться!» А передовые легионы уже невольно подались назад, имперская армия прижималась ближе к башне. Ей, похоже, нипочем оказался и заветный сбор, не оправдавшие возлагавшиеся на него надежды. «Атакуй, император!» — заорал и баламут Гномы бросили возиться с катапульта и спеша выстроиться в боевой порядок. «Тайда!» Вместо команды правитель Мельина повернулся к своей Дану. «Сейчас, Гвин!» — прошептала она в ответ. Безмятежно и спокойно, словно они двое, плыли сейчас в узкой лодочке по залитой лунным блеском речной глади. «Сейчас, Гвин!» Она надеется на память деревянного меча. Заветное оружие дважды спасало ее. Что, осталась последняя возможность, как в сказке, «Три желания»? А следом за первой волной уже катились новые ядра». Те же, что пропахали лагерь, взрывались невдалеке от самой башни Нерга, сыпали вокруг пылающим пеплом, но ближе к твердыне всебесцветных. Получилось нечто вроде спокойного островка, куда вольно или невольно сбивались сейчас резервные когорты второй линии. Нерг даже не потрудился как следует скрыть свой замысел, настолько уверовал в неизбежность успеха. Что видела Тайда завязанными глазами? В каких безднах блуждал взор бывший видящий народа Дану? Рядом оказался Седрик. Щегольской плащ перепачкан пылью чужой кровью. А такой повелитель людей — и и саму башню, иначе нас смелит тут мелкую муку. В этот момент вся мне оэктакан... Выгнувшись дугой, высоко вскинула руку, словно вонзая клинок тонкой ладони в набрякшее серое небо. И пошли взрываться шары, один за другим еще в поле, разбрасывая не ожидавших подобного калитов. «Она это сделала!» — услыхал император потрясенное бормотание Седрика. «Вежество не оставило князь-мага и здесь», — он говорил на языке людей Мельина. «Сям не пришлось подхватить после того, как она обессиленно стала заваливаться в седле. Силы отданы все без остатка». Император коротко взглянул на Клавдия и быстро кивнул. «Завыли трубы. По щитам грянули мечи». И когорты прямо через проломы в собственных чистоколах пошли на бесцветных. Торопились лучники. Вновь потянулся дым от прикрученных к стрелам тлеющих мешочков с высушенными травами. А император, передав Сиамни на руки вольным, в упор смотрел на серую башню. «Как победить? Где у них слабое место? Куда нацелить удар?» Дождь из стрел арбалетных болтов и пилумов заставила Калитов Нерга чуть податься назад, чуть, но не более. Наконечники из закаленной стали лишь дробились и ломались, разбиваясь о воздвигнутой адептами в светных щиты. Бесполезно казались даже верные, как смерть Гладиусы. Тогда на холме спасавшим императора очень сильно повезло. Нергеанцев захватили врасплох, те не успели подготовиться к отпору, не то что сейчас. Напиравшие плотным строем манипулы давили, крепко сбив щиты. Легионеры дружно налегли левым плечом, и незримая броня всебесцветных не выдержала, а калиты подались назад. Сыграл свою роль и пресловутый дым, свадка несколько отодвинулась от разрушенных частоколов. Но это еще не победа. Что стоящему на бездонных подземельях Ордену гибель сотни другой человека орудий В его арсеналах иного наверняка найдется в Верх Вверх не берут ни те, ни эти. Незнакомое сосущее чувство поднималось внутри, копилось, словно застоявшаяся кровь под высохшей коркой. Император думал, что вступит в дело, когда настанет поистине последняя минута. Когда от полного поражения будет отделять лишь исчезающий тонкий волосок. Когда армия зависнет над бездной. А бездны нет. И есть упрямое бодание. Сейчас нерк подбросит своим подкреплений. Легионы вновь подадутся назад, и тогда... В одном месте когорта и впрямь подалась назад. Там сбились вместе сразу два клина нергеанцев, оба уменьшившиеся числом, но в купе околитов оказался целый десяток. И незримое ядро вновь растолкнуло красные легионные щиты. Колесо покатилось, сдавя и калеча разбегающихся людей. Центурион попытался собрать своих, ударить сбоку, и очутился слишком близко от серой башни. Под ногами у него раздалась земля, словно начала раскрываться жадная и ненасытная утроба. Разрез становился все шире, с криками валились вниз легионеры, а обмершему императору показалось, что на миг он обрел способность видеть сквозь глину песок и камень. «Там внизу крутились исполинские мельницы», Приводимые в движение уныло бредущими вереницами мелких чернявых существ, отдаленно напоминающих подгорное племя. Дрожащие горловины, увенчанные широкими воронками, словно живые, алчно и торопливо подхватывали валящиеся сверху человеческие тела. Раздавшиеся крики заставили побелеть даже Сижес а серая башня словно бы мигом сделалась еще выше. Остальные когорты поняли, что их ждет, уперлись насмерть, налегая на щиты всей тяжестью. Все ясно. Нерк станет давить так, пока в ловушке не окажется все имперское войско. Спокойно, без лишнего надрыва, буднично, подобно мясникам на бойне. Им некуда спешить. И нет нужды в последних усилиях просто давить, давить и давить, пока человеческие силы не иссякнут. Император смотрел на серую башню и понимал, что наступает его час. — Проконсул, мне пора. В ларце с Василиском ты найдешь все необходимые указы, равно как и печать. Стой! Ни слова Клавдий, командуй легионами. Раздави этих тварей, Сижес тебе поможет. Сижес пойдет с повелителем. Волшебница уже поднялась бледная, но решительная. Сидрикалы не оставит союзника, напыщенно заявил князь Магдану. И хорошо, что Сиа мне без чувств, негромко закончила чародейка. Да. — эхом откликнулся император, — ну, конечно же, хорошо. С Клавдием они не стали прощаться, проконсул все понимал. — Я клянусь, мой император, что сберегусь Амни твоего сына, чтобы не случилось. — Видящее народа Дану понесла от тебя повелитель людей. Седрикал и на секунду замер, а затем благоговейно опустился на одно колено. Я должен передать весть. Ты не понимаешь, как это важно, владыка Мельина. Что, небось, опять какое-нибудь пророчество? Не стоит смеяться правитель империи. Видение мудрый мудрой, видящий народа Дану предречено, что настанет день, когда в чреве Дану появится отпрыск человеческого семени. «Это будет означать, что Великая война окончена!» «Не все пророчества Елены сбылись», — сухо заметил император. «Например о получивших свободу алмазным алмазном и деревянном мечах или о конце света». «Все верно», — торопливо кивнул князь Мак. «Но это в наших силах — предать пророчеству новую силу или же выступить против него. Это за то, чтобы жить» а не о том, как умирать. Пусть Дану услышат, пусть воспрянут духом, для них это знак, что войне и впрямь пришел конец. Император кивнул и обратился к капитану вольных. — Артенор, оставайся. Твоя служба мне закончена. Она возобновится, когда я вернусь. Если же я не вернусь, служи моему сыну. Ты готов поклясться за себя и за своих вольных, мой капитан? «Готов!» — Кертинор вслед за Седриком преклонил колено. «Тогда за дело!» — буднично произнес император. «Князь маг, прошу тебя, не следуй за мной! Ты, Сижес, тоже! Вы оба понадобитесь тут! Помогите лишь открыть дорогу, а дальше...» «Мы готовы, повелитель людей! Скажи, что нужно сделать!» «Двери закрыты накрепко! сиже ты и твои ученики!» «Сможете удержать меня хоть мгновение над теми мельницами?» «К «Какими мельницами?» — растерялась волшебница. Некоторое время пришлось потратить на разъяснение. «Смогу?» — наконец кивнулась и жест. «Но повелитель...» «Не надо. Не надо ничего говорить. Князь маг, ты и твои стрелки. Как только откроется земля, бейте во все, что движется». Покажите, что никто лучше вас не умеет обращаться с луками. Они узнают, что такое стрелы Дану. Гордо и высокомерно. Пусть. Наверное, им так легче. Император последний раз проверил доспех, выдвинул и вновь вогнал меч обратно в ножный и, не оборачиваясь, зашагал прямо к серой башне. Как же, однако, это страшно! Скручивается извивается поселившийся в животе холодный червяк, и ничего с ним не сделаешь. Только заставляй ноги передвигаться, только шагай. Останавливаться нельзя. Император нужен нергу живым, и потому можно не опасаться арбалетной стрелы в упор, равно как и шара. «Император идет». Его войско бьется без него, выкрикивает команды Клавдии, стараясь, чтобы подчиненные не заметили дрожи в голосе. Смотрит вслед императора Сижеса это взгляд по-настоящему примирившегося с ним человека. Примирившегося, несмотря на всю пролитую кровь. Император идет. Вокруг поднимается уже знакомый туман, холодный и мокрый. Видна только сливающаяся с ним серая башня. Ну вот, долгожданная дрожь под ногами. Все. Дороги назад нет. Прощай, моя Тайда, прощай, любимая. И ты, мой сын, мой малыш, прощай тоже. Может, я и увижу вас еще, а может и нет. Но в любом случае вам нечего стыдиться своего мужа и отца. Властно потянула вниз голодная пустота, в глазах отблеск дымных факелов, сливающийся с зеленым отблеском громадных кристаллов, словно ножи пробивших плоть земли. Император падает, но смертельный лед в тот же миг обрывается. Незримая петля подхватывает правителя мельи на подмышке. Сильный рывок, и он зависает над обширным подземельем. Над головой сходятся земные пласты, однако заклятие Сижес еще работает, медленно опуская императора вниз. Да, мельницы, да, нескончаемые вереницы низких чернокожих карликов, угрюмо скачущих в припрыжку по кругу, вращая исполинские зубчатые колеса. Под вот жерновов валяются смятые в лепешку шлемы и латы, щиты разбиты в щепки, честные гладиуса изломала и скрутила винтом. Угрюмый и мрачный полусвет. Сгрежащие машины молотят шестернями, грохочет несмазанными передачами, крутятся червяки, шлепают ремни, перекинутые через шкивы. На первый взгляд ничего особенного, просто мастерская или большая мельница. Вот только мелец здесь отнюдь не зерно. Император ступил на пол подземелья. Негромко шлепнула камни сорвавшиеся капли крови. Черные карлики-импы задергались. Зашипели, крутя безобразно шишковатыми башками. Круглые желтые глаза сперва уставились на правителя Мелиина, но затем, словно не найдя его занимательным, импы воззрились туда, где холодной плиты коснулась малая частица живительной влаги из человеческих жил. — Пятесь, пятесь, зло подумал император. Лодыжку каждого карлика охватывало массивное железное кольцо — От него тянулась цепь, скользившая по общей связке. Импов намертво приковали к мельницам. В треске и шлепанья шаги правителя Мельина почти не слышны. Он идет наугад по широкому проходу, как ему кажется, к стержню, коси, оси, нанизавшей на себя все каверны под башней нерга. Император не сомневается, его присутствие замечено. Хозяева не замедлят устроить теплую встречу. Может, стоит их слегка потробить? Император выдернул меч, примерился. Оси, конечно, толстая но выкованный гномами клинок способен разрубить и не такое. Взмах! Облако искр! Пронзительный крик рассеченного железа. Скрежет рвущего металла и ломающихся зубьев. Черные им поверища брызнули кто куда, насколько позволяли цепи. Огромное колесо, словно сбившееся с пути из закатного солнца, обрушилось вниз, крушая и ломая тяги, шкивы в купе с прочей механикой. — Что, это вас не расшевелит? — император замахнулся вторично. «Нет нужды портить наше имущество!» — ядовито проговорил змеиный голос сзади. «Ну, конечно! Себесцветные, как оказалось, обожают дешевые театральные эффекты. Не так-то вы погружены в познание, нергеанцы!» Облачённая в просторную накидку пелерину фигура парит над полом, руки скрещены на груди и капюшон, естественно, низко опущен. — Вас, как я вижу, не принято показывать лиц. Император сделал шаг, даже не потрудившись опустить клинок. — Что нам ваши человеческие обряды? — сварливо отозвалась парящая фигура. «Я знал, что ты придешь, правитель Милина. Нерк хочет предложить тебе сделку. Очень выгодную, должен заметить». «Всегда готов выслушать разумное предложение». Император не остановился. «Только не стоит тыкать в меня всякими острыми железками. Предупреждаю сразу, это бесполезно». — Зачем же тогда предупреждать? — Исключительно с целью сохранения твоего душевного равновесия, правитель людей Мельина, — ехидно заметила фигура. — Ближе к делу, если возможно, — слова императора звенели льдом. — Там гибнут мои легионеры. Я хотел бы свести потери к, возможно, наименьшим. — Все очень просто. И уже излагалась тебе. Нерк закрывает разлом и покидает мильин. Империя остается один на один с козлоногими, но тут уж твои легионы должны справиться. Прекрасное и щедрое предложение, усмехнулся император. Я бы даже не торговался, если бы не ваша репутация всебесцветной, Если бы не ваш обман с обещанной помощью. Не спрашивай, зачем вам это понадобилось, но. А я отвечу. Возьму, да я отвечу, запальчиво бросил Нерганец. Нам требовались человеческие жизни. Чем больше, тем лучше. То, что ты видишь здесь, фигура небрежно повела рукавом. Император он показался пустым. «Не единственный наш способ обретать и направлять силу!» «Ничего удивительного! Вы точно такие же, как безумные околиты бесформенного!» Пожал плечами император. «Вся ваша магия-шмагия, человеческие жертвы! Сила крови! Ну, смотри, у меня она течет! Подходи и бери!» «Именно это мы и собирались сделать!» Последовал ответ. «Но по здравому размышлению, проделав соответствующие расчеты, решили предложить тебе следующее. И добровольно приносишь себя в жертву». Правитель Мельина коротко и зло рассмеялся. «Придумай что-нибудь позабавнее, нергеанец. На роль шута ты годишься не очень». «Еще нам нужны жизни Сижес и твоей Дану», — невозмутимо продолжал Всебесцветный. «Тогда мы закроем разлом, высвободив ту силу, что ты, чародейка, вынесли из пирамиды и добавив в память деревянного меча». «Ага», — кивнул император, — «прекрасный план. Вот только одна беда». «Я на слово нерга больше не полагаюсь. Ты знаешь, бесцветный, я с радостью пожертвую собой ради мельина, но только знаю, что жертва моя не останется напрасной. Поэтому сперва вы закрываете разлом, а потом я ваш... Как тебе такое предложение?» «Не пойдет», — проскрипел нергианец. — Без жизненной эссенции вас троих мы ничего не сможем. — Тогда сделки не будет. Тем более, что ваш посланник уверял меня, будто бы Мерк не цепляется за физическое существование и в любой момент готов покинуть Мельен. — Это так, — кивнула фигура. — Но ничего иного мы предложить не можем. «И ты рассчитывал, что я соглашусь на столь нелепое предложение?» «Нет», — вдруг хихикнула фигура. «Я рассчитывал, что ты слишком поздно заметишь мою западню». Черные им покинулись со всех сторон, сверху кто-то набросил сеть. Веревки затрещали под взмахом клинка, лезвие запело, рассекая черные тела. Карлики падали, мокро шлепаясь об пол. Однако петли летели со всех сторон. Не прошло и мига, как император оказался спутан по рукам и ногам. На полу остались шестеро зарубленных карликов. Только б не усомнились. Наверное, следовало убить побольше. — И всего-то, — неприкрыто удивился нергеанец, — легкая победа! «Император людей, теперь дело за малым. Осторожно устранить нарушающий баланс артефакт». «Что ж, устраняй!» Правитель Мельина пожал плечами, насколько позволяли путы. Нергеанис сделал был знак черным импам. Императора подхватили, однако последние слова человека — «Отчего ты заставили Акалита насторожиться?» «Не пойму», — с оттенком любопытства проговорил адепт. «Ты просто глуп и не понимаешь, что тебя ждет. Ваша раса не способна преодолеть страх смерти. Вы лишь заглушаете его на краткое время перед тем, как совершить самоубийство». «Считай, что я его не просто заглушил, а задушил вообще всебесцветный!» «Хм...» <решивания> — нергеанец покачал головой. <п momento> «Что ж, будет не понаблюдать за окончанием твоего пути. Когда трагики в моем театре начинают выражаться таким слогом, простонародье забрасывает их тухлыми яйцами». «Мы, к счастью, в несколько ином месте!» — съязвил Калит. «Абра! Абра!» — поторопил он низеньких носильщиков. Черные импы засуетились вокруг императора, подхватили его, поволокли куда-то по широкому проходу. Мергеанец возглавлял процессию. Зал с чудовищными мельницами остался позади. Императора вытащили на площадку лестницы. Кожа на лице чувствовала движение воздуха, правитель Мельина кое-как повернул голову. В глубины земли вонзалась отвесная шахта, заполненная слабым зеленоватым сиянием, словно тут светилась каждая из мельчайших частиц воздуха. Вдоль стены велась спиральная лестница, винтом уходившая вниз. Повсюду узкие и острые арки входов. Иные открывались на лестнице, иные прямо в провал. И не зря. На глазах императора из арки прямо в пропасть шагнул нергианец в развивающемся плаще. Медленно и плавно опустился вниз, скрывшись в другой арке, как две капли воды, похожие на ту, откуда выплаву. На необычную группу никто не обращал внимания, словно так и надо. Не думать, что путь вниз твой последний, что тебя заживо несут хоронить. Не вспоминать о тайде, о том, кто сладко спит у нее в животе. Пусть уж лучше остается один туман. Он холоден, в нем нет движения жизни, огни на холме пугающие чужды. Однако сквозь липкую мглу тянется рука, закованная в черную сталь, надежная и твердая. Рука друга, готового встать рядом и обнажить меч просто потому, что это друг. Однако ж как глубоко мы спустились. Сколько осталось позади оборотов. Спираль протянулась сквозь весь милин И концы ее, наверное, лежат далеко за его пределами. Есть ли дно у этой бездны, нет ли? Император не сомневался, что в конце пути его лично будет ждать покрытый засохшей кровью жертвенник. Все эти великие ордена стоят на одном единственном — на убийстве, отъеме жизни, чужом страдании. Высшие вампиры, если можно так выразиться. Одну такую он уже убил. Вновь смыкается вокруг хладное море тумана, но теперь во мгле перед императором не просто холм, где алым пялятся на тебя четырехглазые окна. Он чувствует, что в промозглой мгле горит живое пламя, потрескивают смолистые дрова. Сосна щедро отдает вязкую кровь, чтобы жили те, кого сейчас согревает порожденное ею пламя. Черная тень на холме. Гордая санка, разметавшийся багряный плащ. Правая рука протянута навстречу императору, а в левой воин держит пушистую сосновую ветвь. Ощетинились зеленые иглы, набрякли шишки, полные семян, готовые раскрыться. Ветвь сорвана, но не умирает, напротив. Ей хорошо и покойно в могучей длани вечного воителя. Ее глодало алчное пламя. Она рассыпалась пеплом, трещала и корчилась в огне, но, коснувшись земли, вобрав в себя чужие смерти, Жизни, отданные за других, ветвь возродилась. В глубокой изначальной тьме, таящейся в каждом комке вечно родящей земли. Недаром ему императору становилось легче, когда они по пути от Мельина проезжали звонкие сосновые боры. Черный рыцарь протягивал правителю Мельина сосновую ветвь. Он не звал к себе, мол, твое время еще не настало. «Жди, человек. Ты горишь и падаешь, как та сосновая ветвь. Но за тебя там, наверху, бестрепетно умирают легионеры. Ты пока капле отдаешь собственную кровь и знаешь. Настанет миг, когда она перестанет возобновляться». Но течет вода, вечная вода жизни, незримая, невесомая. Она пронзает плоть миров. Для нее не преграды земля и камень, лед и огонь. Она везде и всюду. Обугленная сосновой ветвь может возродиться. Император его видел два ключа весело булькающих у корней молодой сосенки. Не с нее ли взяли эту ветку, уходящая в глубину шахта под башней Мерга? Какое это имеет значение, если в твоих жилах течет та самая влага жизни, пронзающая каждую частицу тела так же, как незримая кровь магии дарует жизни движение всему сущему? А те, кто пытается ее запрудить, проиграют. Рано или поздно Великая река прорвет возведенные дамбы, сокрушит хитроумные водяные колеса, сорвет шестерни сосей и обрушит сами стены уродливых мельниц. Он не заметил, что его уже никуда не несут. Им потолпятся рядом, взвалив свою ношу на длинный каменный алтарь. «Жертвенник!» «Само собой. Ничего и новое ожидать не приходится. Они достигли самого низа. Вокруг все тот же зеленоватый свет. По окружности громадного купольного зала застыли кристаллы, словно обнаженные мечи цвета темного изумруда. Зал стремительно наполняется околитами нерга». Безликие фигуры в плащах, отвратительные нелюдь, не орки, половинчики или тролли, даже не безмозглые вампиры или оборотни, нелюдь, потому что состоит она из тех, кто отказался от своей человеческой сути». Кого заманили щедрыми посулами, и кто продал собственное естество, превратившись в злейшего врага бывших сородичей? Император застыл на жестком ложе. Он знает, что ему предстоит, и не страшится этого. Ничтожество! Они в самом деле верят, что страх смерти можно только заглушить на миг! И то лишь, чтобы самому уйти из жизни. Они так боялись неведомого посмертия, что согласились на все. На вечное заточение в тюрьме нерга, на предательство собственной расы и потому так торопятся расправиться с ним. «Император безмятежен. Все будет хорошо». Сям не родит ему сына. Клавдий, честная рубака Клавдий, сохранит для мальчишки империю. А его, императора, последний долг — закрыть разлом. Он уверен, что ключ ко всему здесь, в этой бездне. Почему? Откуда это взялось? Откуда пришло? Они связаны с разломом, ведь сам император... Живет лишь потому, что проклятая пропасть поделилась с ним частью собственной силы. Невольно, сама того не желая, но поделилась. Пытаясь заманить в ловушку, жестоко обманулась. Он, правитель Мельина, сделался частью всепожирающей бездны. В жилах струится чужая сила. И она чувствует нечто родственное совсем близко. Узел сошедшихся путей и незримых рек. Тот самый узел, что требуется разрубить, не тратя время на распутывание. Разрубить, чтобы потом ни у кого не возникло соблазна завязать его снова. В подземелье ощутим свежий и живой запах сосны. Фигуры в капюшонах снуют, шуршат и скребутся, словно крысы в подполе. Император чувствует их страх. Конечно, боятся они не неправителя Милина, к сожалению. Чего-то иного, да нельзя мерзкого, отвратительного даже для всебесцветных. Ну, чего тянете? Начинайте, у меня уже затекает спина». Злое нетерпение. Губы жестоко изломала. Я знаю, белая перчатка не подведет. Главное не упустить момент. Тот момент, когда моя грудь раскроется под взмахом жертвенного клинка. Не раньше и не позже. Я знаю это так же точно, как и перелетная птица, умеющая отыскать зимовку за тысячи лик. Но закутанные фигурки, умеющие парить над полом и не открывающие лиц, отчего-то не торопились. Вернее, торопились, но совсем в ином смысле. Беспокойно шныряли туда-сюда. Жертвоприношение предполагает торжественность, а тут суета только усугублялась. У всебесцветных что-то пошло не так?» Сижес сумел отразить колдовскую атаку и сама пошла в наступление, а за ней легион и Клавдия? — Не дай разгореться надежде, правитель Мельина. Не дай укорениться по стыдной жажде выжить. Ты здесь вовсе не для этого. Путь закончен. Дорога уперлась в крепостные ворота. Ты помнишь, как следует поступать с ними. «Да что ж вы медлите-то? Или решили помучить? Сломите с сушающим жилы, словно вампири, и уксус с ожиданием? Вам требуется мое отчаяние? Не дождетесь!» «Это последнее оружие, оставшееся у меня, если не считать белой перчатки, конечно!» «Как следует вести себя обреченному, чтобы не вызвать подозрений? Выть, грозить, умолять?» Или же просто тупо цепенеть? Едва ли здешние хозяева не знают, что именно надетого императора на левой руке? Конечно, знают. Однако даже не попытались снять перчатку. Значит ли это, что нергеанцы не могут так просто лишить правителя Мельина его последней надежды? Надежда на столь же последний удар. Может, им нужны особые обряды? Заклинания, ритуалы. Главное не упустить момент, как заведенный твердил император. Там, на холме, на одинокой вершине, среди бесконечного туманного моря, могучий воин в валом плаще по-прежнему протягивал руку, пытливо вглядываясь во мглу, ожидая его императора, надеясь и веря. — Я не подведу тебя, — поклялся правитель, — ни тебя, ни самого последнего пахаря в пределах моего мира. А вокруг него все носились нергианцы, словно муравьи в куче, задетые медведем. Как-то даже недостойно столь загадочного и таинственного ордена. Впрочем, тайны редко оказываются достойны собственной славы. «Что-то у них пошло не так, даже совсем не так!» Император улыбается. Грохот! Он обрушивается разум со всех сторон, словно подземелья нерго стали обваливаться под тяжестью наступившей стопы неведомого исполина, словно в сердце земных недр разразилась внезапная гроза осыпая молниями стены и часть вырваться из каменной темницы. Император хохочет. Смех живой и искренний исходит из самого сердца. Нашлась на вас управа бесцветно-безликие. Сейчас пробилась-таки вниз, и сейчас она... Но тогда я не смогу!» «Не смогу исполнить задуманное. Нет, она не должна, не может. Это уже ни к чему!» Рычание. Зеленый свет меркнет, грохот сменяется с жалобными скрипами и скрежетами, словно оседают расколотые плиты, стирая в кровь каменную пыль неровные края разломов. «Однако твердыми нерго крушит совсем не Сижес. Приближение чародейки император почувствовал бы сквозь скалы и лед и огонь. Это не она. Но тогда кто же? Кто бы это ни оказался, нергеанцем он, она-оно, явно не по вкусу. Безликие визжат и разбегаются, вернее, разлетаются. Кто-то падает, верещит придавленным котенком, другие спешно сбиваются спина к спине и плечо к плечу. Подземелье гудит отсвивающаяся в тугую пружину магии. Император ощущает упругие толчки, словно где-то рядом ожил тяжелый молот, приводимый в движение водяным колесом. Вновь грохот. Костная материя не выдерживает столкновения двух начал. Вокруг алтаря начинают валиться куски свода. Однако ни один не задевает императора, даже по касательной. Нечто приближается, и оно настолько мерзко, гнусно и отвратительно, что в человеческом языке просто не находится правильных слов. А любое из них ограничено, ибо создавалось, как ни крути, под голубым небом и на вольном ветру. Даже злые слова отражают ночные звезды, шепот трепещущих ветвей или рокот неистовых штормов. Даже малоприятные для человека змеи, пауки, крысы — лишь часть вечно изменчивой природы, где из великой стены не вырвешь, не вытащишь ни единого кирпича. Даже мор, приносящий заколоченные дома, где воют оставленные умирать заболевшие, чтобы уберечь еще здоровых, даже он — часть сущего и такая же его часть, как небесная радуга. Яркое солнце или вольно текущая река. Даже вполне мерзкий нерк, предавший собственную расу, не настолько гадок и гнилостен. А надвигалась поистине квинтэссенция всего, что ненавистно человеку, обреченному жить и умереть под неисчислимыми звездами. Но не великая, не страшная. Врага можно уважать, даже ненавидя до зубовного скрежата и потемнения в глазах. — Врага. — Но не это. Император повернул голову. Чем бы ни оказалось надвигающееся нечто, оно имело форму, центр, средоточие. Зеленые блики в ужасе носились по стенам, тяжко скрипел в предсмертной муке каменный свод. Нергианцы из самых храбрых сомкнули кольцо вокруг алтаря, явно не собираюсь расставаться с драгоценной добычей без боя. «Прочь!» Ни голос, ни рычание и даже ни шипение, ни слова, ни мысли речи, ни озарения — Нечто тупо давящее со всех сторон, колотящееся в и бока черепа. Удары сливаются в ритм, ритм ходит кругом, круги обретают форму и смысл. «Прочь!» Нергеанцы дрожат, но не сдаются. С легким шелестом, словно не тупыри, со всех концов подземной крепости слетается подмога. Император чувствует, как с хрустом рвется сущее вокруг надвигающегося нечто. Правитель Меллина не пытается понять заклятия всебесцветных. Нет шансов. Настолько они стремительны и сложны. Но противник безликих надвигается все равно. Пусть с некоторым трудом, но отбрасывая все на него нацеленное. Он, она, оно все вместе ближе и ближе. Пол содрогается, мягко, словно по нему ступает кошка, но весящая больше, чем весь миллион вместе с катакомбами и дворцовой скалой. Последних нергеанцев расшвыривает, уносит, словно сухие листья, осенним ветром. Зеленое свечение почти угасает, держится еле-еле, и в его лучах император видит... — Тайде! — Сямне о Эктакан! Или нет? Агата! — Рабыня Агата в руках господина Анфима, владельца бродячего цирка Анфима Анфим, а в глазах безумный блеск мельсторна деревянного меча, проклятие сотворившего зачарованный коленок народа Дану. Император усмехается. Сям недалеко, она наверху, в полной безопасности. Насколько это возможно, когда идет битва, да еще и с таким врагом, как Всебесцветный Орден? Очередной морок, уж сколько их было. Да, оно приближается, и сквозь каменный жертвенник пробиваются земные содрогания. «Отдай!» Привидение, или что это на самом деле, медленно поднимает правую руку. На ней латная перчатка из белой кости неведомого зверя. Точный двойник той, что налево у него, императора. «Возьми!» — посмехается правитель мелина не сомневаясь, что существо прекрасно понимает каждое его слово. «Приди возьми. Я связан, беспомощен, а ты сокрушил, сокрушила, мощь всего нерга». «Чего ж ты медлишь? Что тебя сдерживает?» «Обрученное в дар нельзя отобрать», — произносит призрак голосом Сиамни, и император вздрагивает. «Сейчас различить подделку не смог бы даже он». «Только получить обратно». Нерко глуп. Он брал у нас силу и надеялся обмануть». Они придумали этот трюк с перчатками, сумели их выковать, слив нашу мощь со своею. Отдай, полученное императора людей. Почему я должен это сделать? Призрак содрогается, по родному лицу прокатывается судорога гримасы. Сквозь ликся Амни не проглядывает нечто, заставляющее императора зажмуриться и заскрежетать зубами. Смотреть в проглянувшие буркулы не смог бы никто. Распад, гниение, истаивание, потоки нечистот, подонки заживо распавшихся душ, черное, серое, зеленое нет и почему возвышает голос император всемогущему нет нужды держаться за какие то там перчатки нет ты тупо повторяет призрак приказ бессловесный он слагается из всех же ритмов что и первое понятое правителем Мелиина». «Стой! Почему я вообще воспринимаю это?» «Потому что ты, император, теперь часть разлома. В твоих жилах его кровь. Значит, хозяева, расколовшие милин бездны, могут тебе приказывать. Вернее, это они так думают». Давление возрастает, кажется, череп сейчас лопнет, словно перезревшая груша. Тварь наливается всем весом, тем самым заставившим содрогаться скалистое основание себесцветной башни. Да, иные артефакты оказываются сильнее создателей. Кто-то, когда-то, в давно забытых безднах времени, когда Нерк еще не успел уйти от радуги совсем далеко, нашел дорожку к иным силам, властвующим далеко за пределами Мельина, нашел дорожку и соблазнился, пропал. Кто именно, как его звали, неважно. Нерк устремился по спирали к новому могуществу и неизбежной гибели. Кредиторы в один прекрасный день могли потребовать уплатить по векселям. Но императору нет никакого дела до основателей Нерга. Ему безразлично, как именно те смогли вырваться в неведомое пространство, с кем в точности заключались альянсы — И какую цену уплатили тогда, всебесцветные? Истинные хозяева белой перчатки потребовали назад врученный дар. Их власть также небеспредельна. Они вынуждены подчиняться неким законам, ни в силах не спровергнуть их даже всей мощью. А призрак вновь оборачивается Сиамни, но на сей Сямни Сиамни мертвой. Жутко изуродованной, словно ее пытали перед тем, как прикончить. Вырваны ноздри, на щеках вырезаны садистские аккуратные квадраты. Сквозь них видна белизна зубов. Горло перерезано, кровь медленными струйками все еще стекает по шее и груди. — Твоя судьба, — давит явившийся. Ты — часть нас, мы — часть тебя, единая, неразделимая. Ты — жив лишь потому, что есть мы. Иголка нарушает равновесие весов, где на чашах целые миры. Ты — иголка, мы — стержень весов. «Этот мир наш! Посмотри, сам все увидишь!» Император видит. Видит дешевую бутафорию смерти, наивную попытку напугать, наделенные силами, управляющие мощью. «Да чего ж вы прямолинейны! Как же вы уперты в смертность человека!» не видя и не понимая в нем ничего иного. Да, мы смертны, но наше право, высокое и несравненное, выбирать не только смерть, но и богов. Серый туман рвется, не выдерживая напора кованых лад с Василиском на груди. Император грудью раздвигает неподатливую хмарь и только теперь видит, что мгла осталась позади. А перед ним зеленый холм, и могучий воин в черном панцире спускается навстречу быстрым решительным шагом. Текущий пожилам яд, заменивший кровь, бессилен против человеческой воли. Но явившаяся в подземелье нерго тварь об этом не подозревает. Она приближается... Правитель Мельина скашивает глаза и видит, остающиеся за призраком на полу, кровавые отпечатки копыт. — Все-таки козлоногий. Суть не скроешь. Вырвется из-под любой личины. — И что же ты сделаешь, если я ничего не отдам? — усмехается император прямо в обезображенное лицо призрака. Тебе ничего? Твоему миру все! Яростная вспышка боли. Череп словно на наяву разлетается веером осколков. Твоему миру все? Он что, догадался? Император людей не страшит смерть? Пытается купить чем-то иным? «Ты уйдешь отсюда! Мир станет путем, ляжет в основание, но ты уйдешь!» Все понятно. Правитель Мелина даже испытал нечто вроде разочарования. Нет, нагрянувшие хозяева разлома по-прежнему не видят ничего, кроме страха смерти. По их мнению... Держащего людей на коротком поводке. — Значит, станем торговаться. Император вновь улыбнулся. — Уйду отсюда? — Что ж, хорошо. Уйти так уйти. — Невелика цена за столь ценный артефакт, как эта перчатка. Но я уйду не один. Со мной также должны... Перечислял имена он нарочито долго, пока не охрип, и к концу даже призрак стал проявлять нетерпение. «Принимается! Сейчас ты попадешь на поверхность!» «Зачем? Я отдам тебе твою перчатку прямо сейчас!» Император делает движение, словно и в самом деле собираясь сбросить с левой руки ее костяное облачение. Призрак издает сдавленный рык. Сознание императора едва не взрывается от нового натиска боли, но... Оставив позади туман и мрак, правитель Мельина оказывается на зеленом склоне. Впереди ласково светятся окна, а совсем рядом тот самый воин. Алый плащ вьется за плечами, и только тут император. Еще не успев произнести ни слова, ощущает тот же свежий и крепкий порыв. Ветер мчит над стылыми хлябями, над замершим оледенелым маревом, и человек с белой латной перчаткой на левой руке протягивает воителю правую. Прямой и режущий взгляд черных глаз, полуулыбка, полуусмешка. «Ты долго шел ко мне, мой ученик?» Так быстро, как только смог», — отвечает император, глядя прямо в глаза собеседнику. «Ты знаешь, что тебе предстоит?» «О, да, император знает, в точности, не испытывая ни малейших сомнений». «Тебе не требуется зерно судьбы», — произносит воин. Я, Ракот, прозванный восставшим, именовавшийся владыкой мрака, беру тебя в ученики. Твое слово — мое слово, и моя кровь — твоя кровь. Действуй, император Мельина, и пусть содрагнется небо, увидев, на что способен человек». Император совсем не удивляется слову «ученик». Словно к этому он шел всю недлинную свою жизнь. Рокот делает короткое движение. Искупывавший левую руку стальной браслет послушно раскрывается. Император видит гримасу боли, прокатившуюся по лицу восставшего, и... «Призрак совсем рядом». По стенам в ужасе мечутся зеленые блики. Откуда-то набежала целая толпа нергеанцев. Однако они уже опоздали, безнадежные навсегда. Скрюченные, привыкшие к вечно капающей с них крови пальца левой руки, распрямляются. Скрипят сочленение белой перчатки, раскрывшаяся ладонь сжимается вновь, мертвой хваткой вцепляясь в надетое на правой руке призрака. Два беззвучных вопля, слившиеся в один. Жутко обезображенная личина сиям не исчезает. Вместо нее императора и его противника стремглав потащила вверх. Правитель Мельина даже не заметил, как исчезли путы. Не то лопнули сами, не то он стряхнул их, словно невесомую паутину. Разламываясь, затрещали и без того надколотые своды подземного зала. Лопается сам алтарный камень, его размалывает в мелкую крошку. Прокатившаяся под арками волна опрокидывает кристаллы, пылающие нестерпимо ярким зеленым светом. Человек и тень, плоти и призрак помчались вверх и вверх, несомые разбушевавшимся штормом, разлетались в дребезги перекрытия, обрушивались несущие балки опорной колонны, вся громада нерга задрожала, разваливаясь на куски, готовые незринуться водопадом прямо в ждущие этого подземелья. А император, его враг воспаряли высоко-высоко над миром, и правитель Миллиона видел ясно очерченные границы доставшегося козлоногим. Там вновь копошились скопившиеся полчища тварей. Пока они еще не устремились вперед, на этот миг не за горами, и тогда встретить бестие кажется нечем. «Есть только один выход. Безумный и страшный. Отвар совсем близко. Шипит и плюется призрачной слюной. Тянет на себя белую перчатку, не понимая, что две половинки одного артефакта спаяны сейчас намертво. Их разнимет только смерть одного из противников». От ногтей кончиков пальцев вверх по жилам, мышцам и кости начинает распространяться холодное пламя. Белая перчатка словно впитывает в себя силу, щедро возвращая императору, некогда взятое у него. Под ними Мелин. Огромный мир, но его правитель не видит ни своей армии, ни противостоящих ей околитов нерга. Видит только огромное коричневое пятно, пятно гнили, расползшееся по лику земли. Не хватит никакого войска, никаких легионов, чтобы счистить эту грязь, никакой крови, чтобы ее смыть. Но даже сейчас, сцепившись с призраком, император знает, что ему делать. Он не должен победить. Его дело — закрыть разлом любым способом, и вопрос о цены перед ним не стоит. Нет больше башни Нерга, нет близких и битвы, остались лишь они с тенью и разлом. Разлом, докопошащийся на огромных пространствах империи козлоногие. Ракот помог. Один раз. — Дальше ты сам. А тварь шипит, притягивает все ближе, норовя вобрать тебя в собственную зияющую пустоту. Ибо кто же еще эти обобщенно твари разлома, если не пустота? Император не ищет новообретенного наставника. Он знает, Ракот появится, когда нужно. Не раньше и не позже, а пока. Человеческая воля поджигает кровь в собственных жилах, вбирает в себя холодное пламя, и, не разжимая объятий, в свою очередь не дает вырваться вражьи тени. Близится миг для того самого последнего удара. мне слабахнуло и обмякла, повисая на железных руках Киартинора. Башня Нерга, неприступный бастион всебесцветных, взорвалась изнутри. Каменные блоки разлетались, словно сухие листья под ветром. Из развалин вырвался темный смерч. дохнула сухим жаром, точно в глубине под каменными плитами запылали слои черного угля. Сиже сорвануло шнурок гном его амулета, тот вспыхнул, рассыпаясь пеплом. Напрасно башня уже оседала, проваливаясь внутрь, проваливаясь в раскрывшиеся утробы подземелий. Остановились, словно о камене фоколиты в полнейшем недоумении уставившись на катастрофу. Они не сопротивлялись, когда легионеры принялись деловито вязать взятых в кольцо адептов. Вялые, безразличные, с с опустевшими глазами, они тащились, словно пьяные, и ничего не видя вокруг. У кого-то по щекам текли слезы, кто-то поминутно падал, точно разучившись ходить. Проконсул клавдии на миг зажмурился, глаза невыносимо щипало, грудь сжала, горло сдавило так, что воздух едва пробивался в легкие. Повелитель ушел истина по-императорски. Нерга больше нет, а вот разлом. Остался ли разлом? Но об этом проконсул подумает позже.